Эволюция научного мировоззрения на примерах из популярной литературы. Историческая справка. Проект Ковчег, самый амбициозный космический проект человечества, был начат в 2187 году и завершён в 2260. -м. Астероид Сильвия диаметром более 100 километров, один из крупнейших в Солнечной системе, был окружен герметичной хрустальной сферой, удаленной от поверхности астероида на расстояние от 10 до 15 километров. Сфера опиралась на две колонны из моноуглеродного волокна, так называемые алмазные столпы. После этого астероид был подвергнут терраформированию. Под хрустальной сферой создали пригодную для дыхания атмосферу, а поверхность астероида покрыли слоем искусственно созданной плодородной почвы. На астероиде появились уменьшенные копии всех земных материков, морей и рек. Были построены города и поселки, названные в честь земных прототипов. Был также строго выдержан национальный состав поселенцев. Плавно скользящее по хрустальной сфере искусственное Солнце согревало астероид и осуществляло на нем привычную смену дня и ночи. У Сильвии даже имелся естественный спутник семикилометрового диаметра, с поверхности он выглядел лишь чуть меньше земной Луны. Только искусственное управление гравитацией позволило человечеству осуществить этот грандиозный проект. Однако на астероиде поддерживалась сила тяжести, равная половине земной. За это почти единогласно высказались колонисты. В 2264 году астероид был снят с орбиты и направлен в сторону звезды Барнарда. Предполагалось, что через две тысячи с небольшим лет потомки первых колонистов достигнут цели и смогут колонизировать планеты звезды Барнарда или же отправиться в дальнейший путь. На случай технической деградации населения Сильвии системы движения и жизнеобеспечения астероида были сделаны полностью автономными. Вероятно, это явилось правильным решением, поскольку в 2271 году эпидемия электронной чумы охватила уже покинувший пределы Солнечной системы астероид. Было ли это террористическим актом или чьей-то небрежностью, неизвестно. Связь с астероидом была прервана навсегда, и с тех пор мы ничего не знаем о судьбах отважных первопроходцев космоса. Уцелела ли цивилизация Сильвии? Или же полностью деградировала, утратив все знания о мире? Если цивилизация действительно рухнула в варварство, то есть ли шансы, что когда-нибудь она возродится вновь, что дикие племена создадут письменность, культуру, расшифруют немногие сохранившиеся бумажные книги? Какой станет эта новая культура? Быть может, в ней появятся свои философы и поэты, писатели и ученые? Как они объяснят природу хрустальной сферы, окружающей их маленький мир? Мы не знаем. Можно быть уверенным лишь в одном. Эта культура будет совершенно не похожа на земную. Тит, Лукреций, Кар. О природе вещей. Фрагменты первой книги. Многие тщатся понять, что есть что в мироздании, строят догадок пустых неисчислимые сонмы, Вот для примера, одни говорят, что планета наша похожа на блин и лежит на спине кошелота, что рассекает просторы безбрежного моря, плавно неся на себе города и деревни. Глупо. Любой кошелот, даже самый огромный, скользок и гриф и земли на себе не потерпит. Есть и другие мечтатели с взором горящим. Мир, говорят, как яйцо, весь закрыт скорлупою. Сферы хрустальные, хранящие тепло и дыхание. Сферу же держат столпы из огромных алмазов. Солнце, они говорят, есть огонь рукотворный. Можно его уподобить пылающей масляной лампе. Богоподобные предки его поместили на сферу, чтобы он катился по небу, нам путь освещая. Что нам ответить на эту историю можно? Только смеяться в ответ. Мы-то знаем, где правда. В книгах мудрейших, доставшихся людям от предков, сказано все об устройстве всего мироздания. Наша планета — скопление космической пыли, некогда диском огромным, кружащей в пространстве. Пыльту сжимала в комки очень мощная сила, что порождает в предметах друг к другу влечение. Как у людей, тяготению силы подвластных, пламень любви загорается в душах нередко, так и в материи, косной кружащей в пространстве, вызвано было с годами тепло и свечение. Самое большое скопление космической пыли так распалился, что стал огнедышащим солнцем. Наша планета вокруг него мчит по орбите, вдаль не спеша улетать и не падая в пламя. Можно примером простым подтвердить эту мысль. Ну-ка, возьмите бочонок с водой на веревке и раскрутите вокруг себя очень быстро. Видите, кружит вода тяготенью подвластно. Так вот устроено наше с тобой мироздание. Прочие, выдумки все, и нелепость. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. о том, как Панурк побывал у алмазного столпа. Когда все уселись за стол и Панурк утолил первый голод, все принялись ублажать нашего пройдоху. Ах отважный панурк, говорил Пантагрюэль. верно ты и впрямь великий лавкач раз сумел вернуться с края света, ну расскажи-ка нам скорее не томи, что такое алмазный столб. Панурк утер с губ изрядно утиного жира, отрыгнул и ответил. Да вы меня никак держите за верблюда, который может питаться только колючками и ничего не пить целый год. У меня в горле так пересохло, что ни одного словечка наружу не вылетит. Надо сказать, что наш шельмец говорил это все звучным, звонким голосом, от которого на улице залаяли собаки. А в соседнем трактире повар опрокинул в жаркое изрядную меру перцового соуса. Будучи по натуре жадиной и злодеем, повар все-таки подал жаркое посетителям, и оттого у восьмерых приключился заворот кишок, четверо умерли на месте, у двоих задымилась и отвалилась задница, ну а у сравшихся и обливавшихся было совсем без счету. Речь наша, впрочем, не о том, а о путешествии хитрого панурга. Подать сюда немедленно всякой воды! — закричал Пантагрюэль. И ему принесли воды. Пять бодей морской, соленой и горькой. Четыре ведра озерной с водорослями и всякой рваниной. Три ковша колодезной, на вид чистой, но вонючей. Две кружки из ручейка, который тек мимо ближайшей конюшни. И кружку родниковой, хорошей и сладкой. Но Панурк возмутился снова и сказал, что в воде скрываются невидимые букашки, от которых пучит живот и наступает лихорадка». Так что пришлось Пантагрюэлю тряхнуть мошной, а это куда больнее, чем потрясти мошонкой, до чего он был приизрядный охотник. И ему подали вина. Большую бочку красного кислого как уксус, маленький бочонок белого, хорошего на вкус, но плохого на запах, и бутылочку мальвазии, достойной королей. Панург выпил все это в один присест, после чего сходил отлить и лишь потом начал свой рассказ. Случилось так, что буря прибила мой корабль к бесплодному каменистому острову, поднимавшемуся из моря словно огромная скала. Команда принялась чинить пробитый трюм и латать порванные паруса. Я же отправился гулять, ибо человек-ученый должен стремиться к знаниям. Остров был совершенно безлюден, но покрыт руинами. Видно, в древности там жило преизрядно народу. И вот, гуляя по острову, увидел я впереди что-то прозрачное, но блистающее, тянущееся из земли прямо в облака. Подойдя же поближе, я охнул от удивления, ибо понял, что это есть тот самый мифический алмазный столб, который держит на себе хрустальную сферу неба. — Постой, постой! — закричал Пантагрюэль. Сверкание такого столпа должно быть видно издалека и манить к себе корабли с жадными торговцами. Нет, ничуть не смутившись, ответил наш враль. Ибо столб сей хоть и сделан из алмаза, но не огранен, а кругл будто колонна. Солнечного же света в тех краях почти что нет, ведь столб уходит до самого неба и вызывает тем такие погодные возмущения, что вечно окутан тучами и туманом. Только подойдя к нему вплотную, можно его заметить. — А велик ли он в толщину? — спросил Пантагрюэль. — Не очень, — ответствовал Панурк. Толщиной он в бычий хрен. Конечно, если брать хорошего быка, племенного. Пантагрюэль при этих словах нахмурился, засомневался и задумался. Панурк же продолжал рассказ. Ощупав сей чудесный алмазный столб, я тут же понял, что никто не поверит моим речам. Следовало отколоть от него хотя бы кусочек и принести в цивилизованный мир на изучение ученым-мужам. Но, поразмыслив, отказался я от этой затеи, ибо, во-первых, алмаз есть самый прочный в мире камень, и его ничем нельзя повредить, кроме как расколов. А во-вторых, если столб и впрямь держит хрустальную сферу небес, как говорят о том толстозада и монахи, то не упадет ли она нам на голову? Потому, смирив жадность, побежал я обратно к кораблю самыми большими прыжками, на которые только мог решиться. И никому из вас не расскажу я, где в океане находится остров с алмазным столпом. Хоть режьте мне руку, хоть пилите мне ногу, хоть кусайте за причинное место, хоть пощекочите колокольчики, хоть целуйте вседалище. Услышав эту пылкую речь, Пантагрюэль засмеялся и сказал — Ну и потешил мой любимый дружок. Ну и наплел всякой всячины, Навешал лапши на уши, Запудрил мозги, наврал с три короба. Учеными мужами давно посчитано, Что если и впрямь есть алмазный столб, Что держит хрустальный свод, То толщиной он должен быть в четверть морской мили, А никак не с бычий хрен. Что же касается твоей отваги, то что мешает нам выведать тайну у моряков с твоего корабля?» «Только то, — отвечал хитрый понурк, — что, находясь уже в виду порта, я заколол их всех своей верной шпагой, с большим сожалением, но ради спасения всего нашего мира. Корабль же пустил на дно, а до берега добрался в лодке». «Вот и ответ!» — засмеялся снова Пантагрюэль. «Не желая платить морякам, ты их всех перебил», Нас же подчуешь выдумками. То-то -то, погоди, и в аду черти припомнят тебе твои хитрости. А теперь давайте же пить и веселиться, ибо выслушали мы смешную выдумку. И все принялись пить и веселиться, кроме Понурга, который очень обиделся и четверть часа на всех дулся. По истечении же четверти часа его веселый нрав взял свое, и он простил друзьям обиду. «Жюль Верн. Из пушки на Луну. Вокруг Луны». Фрагмент. «Нет, друзья мои!» — воскликнул Барбикен. «Мы не упали на Землю, и мы не вонзились в мифический хрустальный свод. Мы летим к Луне!» Это известие вызвало бурю восторга. «Ура! Ура!» — вскричали в один голос Николь и Ордан. Густой мрак действительно подтверждал, что друзья покинули Сильвию или по-простому Землю. Далеко внизу они видели поверхность планеты. Снаряд действительно вознесся в небо. Четко очерченная светящаяся граница атмосферы была уже где-то на полпути между снарядом и Сильвией, и никаких дырок или трещин в ней не наблюдалось. «Я проиграл», — признал Николь. То, что некоторые астрономы называли оболочкой или, по-старинному, хрустальной сферой, является лишь явлением дифракции и рефракции лунного и солнечного света на плотных слоях атмосферы. «Мы вовсе не окружены непроницаемой скорлупой. Путь в небо открыт для человека. Я был неправ». «С чем тебя и поздравляю», — сказал Ардан «Получите 9 долларов». «Прикажете расписку в получении?» – спросил Николь. «Разумеется». Когда формальности были завершены, Барби Кен воскликнул. «Теперь самое время закусить». Сначала были поданы три чашки превосходного бульона, приготовленного из таблеток. Затем три порции говядины, спрессованной под гидравлическим прессом новейшей конструкции. Бифштекс был так сочен и нежен, словно только что вышел с кухни. Затем были поданы консервированные овощи и ароматнейший русский чай с печеньем. Роскошный пир был завершён бутылкой отменного бургундского. Много было съедено за этим завтраком и еще больше сказано. «Произведя необходимые эксперименты, – заявил Барбикен, – я убедился, что Сильвия действительно имеет в диаметре 130 километров, в то время как Луна всего 7». Все это прекрасно согласуется с новейшими научными данными. «А чем вы объясните тот факт, что в древнейших манускриптах встречаются упоминания о других размерах Земли и Луны?» – спросил Ардан. «А именно 12 756 километров для Земли и 3476 километров для Луны. Возможно ли, что когда-то наши предки обитали на другой планете?» Барбикен засмеялся. Подумайте сами, друг мой, была бы, возможна жизнь на планете таких размеров. Разумеется, нет. Ускорение свободного падения на Земле равно 4,45 метра в секунду. И это при диаметре планеты в 130 километров. При размерах Земли в 98 раз больше вы не смогли бы даже пошевелиться. Вас пришлось бы сделать из чугуна или стали и снабдить могучим паровым мотором. «Но откуда же взялись эти загадочные цифры?» – упорствовал Ардан «Древние люди при всех своих загадочных открытиях и достижениях были склонны преувеличивать размеры Земли. Она оказалась им гораздо больше, в сто раз больше. Не зря же истинный размер планеты оказался именно в сто раз меньше». Это простое и логичное объяснение угомонило даже скептическую натуру Ордана. В этот момент Николь возмущенно закричал. «Смотрите, смотрите, мы пролетаем мимо солнца!» Действительно, снаряд в своем движении приближался к чудесному источнику тепла и света. Барбикен, вооружившись угломером и нацепив темные очки, быстро произвел необходимые измерения. «Французские ученые были правы!» – воскликнул он наконец. «Диаметр солнца составляет ровно 800 метров». Не выпить ли нам по этому поводу шампанского, спросил Ардан.